Пятое. В чем состоит рождение духовного существа? Один. Как только человек пробуждается к разумному сознанию, сознание это говорит ему, что он желает блага, а так как разумное сознание его пробудилось в его отдельном существе, то ему кажется, что его желание блага относится к его отдельному существу. Два. Но то самое разумное сознание, которое показало ему себя отдельным существом, желающим себе блага, показывает ему и то, что отдельное существо – это не соответствует тому желанию блага и жизни, которые он ему приписывает, но видит, что отдельное существо – это не может иметь ни блага, ни жизни. Три. «Что же имеет истинную жизнь?» – спрашивает он себя и видит, что истинной жизни не имеет ни он, ни те существа, которые окружают его, а только то, что желает блага. 4. И, познав это, человек перестает признавать собою свое отдельное от других телесное и смертное существо, а признает собою то нераздельное от других духовное И потому несмертное существо, которое открыто ему его разумным сознанием. В этом состоит рождение в человеке нового духовного существа.